Глава 70. -я. Кража. Дарал Нуар. Идиот, выругался я себе под нос. Зачем я повёз Алису сюда? Знал же, что ничем хорошим это не закончится. Нужны ей были эти условности. Да она даже не знала о них. И что теперь? Ведь это мне хотелось, чтобы было не хуже, чем у Фарада и Айсына. У них чудесные родители, тёплые, понимающие, заботливые, а отец мне иногда кажется, что он так и не простил мне того, что я отобрал жизнь мамы, появившись на свет. Со временем он даже стал гордиться моими достижениями, но я оставался для него скорее перспективным вкладом, нежели сыном. Длинные коридоры родового замка скоро вывели меня к двери, за которой гостила со своей свитой моя бывшая невеста. Я никогда не питал иллюзий относительно Лисарель. При всей внешней трогательной нежности эльфийка была смертельно опасна. От мысли, что она могла навредить Алисе, тьма внутри меня заклубилась, стремясь вырваться и наказать зарвавшуюся девицу. титаническим усилием усмирил свою равноумную магию и постучал в дверь. Ли любила эффектные появления в тонких шёлковых халатах, едва прикрывавших стройное тело, но сейчас она вышла одетая в тёмный деловой костюм. Дар, как хорошо, что ты пришёл. Я как раз собиралась идти к тебе, немного встревоженно заявила принцесса. Неожиданно. Вот как По какому вопросу? уточнил я, не спеша излагать этой змее суть своей проблемы. О, даже не знаю, как сказать. Меня обокрали, представляешь? Прямо в вашем доме. Ошарашила меня Лисерель. Ты уверена, что пропало? Кто последним заходил в твои покои? Засыпал я вопросами эльфийку, стараясь поскорее разобраться с её проблемой. И перейти к вопросу исчезновения Алисы. Пропал мешочек с бриллиантами. Ты же знаешь, я всегда вожу с собой на мелкие расходы. Но это ерунда. Главное исчез портальный амулет. Я недавно получила его, заказала у мастера Летара. Дальняя дорога меня жутко утомляет. Сокрушалась Ли. Есть подозрение насчёт кого-то конкретно. Уточнил я на всякий случай. Том-то и дело, что есть. После нашей ссоры, то есть я хотела сказать, после семейного ужина, я так расстроилась, что не покидала покоев. обо мне заботился только Тиэль, но он вне подозрений. Ты же знаешь, он мне почти как брат. Он столько лет мой телохранитель, что Затягивалась рассказом Лисарель, но я её грубо прервал, не желая тратить драгоценное время на разговоры. Ты говорила, что есть подозриваемый. И посторонних ко мне заходила только твоя жена. Она пришла вчера около полудня. Сначала выражала своё сожаление, что невольно стала причиной нашего разрыва, а потом она вела себя странно, как будто боялась кого-то. намекала, что хранитель практически заставил бедную девушку принять вас под страхом смерти. Говорила, что хочет другого, просила помочь ей. Взволнованно вещала Ли, нервно заламывая тонкий запястье. Каждое ее слово, отравленное стрелой, вонзалось мне в сердце. Нет, я не верю Лисрель. Нужны доказательства, и я получу их. Услышив всё это из уст самой Алисы, а что, если Лили не врёт? Смогу ли я принять такую правду? Найду ли в себе силы отпустить, не превратиться в жестокое чудовище? Терзали меня вопросы, но я их отбросил, возвращаясь к неприятному разговору. "Из чего ты решила, что именно Алиса украла твои вещи?" холодно спросил я. Я не хочу плохо думать о твоей жене, только больше ведь некому. Да я собственно шла к вам, чтобы развеять собственные подозрения. Наверняка всему есть логическое объяснение. А ты с каким вопросом ко мне пришёл? Извини, я сразу завалила тебя своими проблемами и даже забыла об элементарной вежливости. Досадливо добавила Лисарей. Хотел извиниться за излишнюю грубость, соврал я, как бы то ни было, но я всё равно желал оградить нашу жену от подозрений в ростве. Кстати, ты говорила, что Алиса заходила вчера днём. Почему ты раньше не заявила о пропаже, уточнил я. Потому что мне было некогда. Я готовилась к балу, а потом вся эта суета с его переносом. В общем, я только сегодня собралась домой. Заглянула в шкатулку, а она пуста. Развела руки Лий. Уверен, что это не Алиса. Я всё выясню. В любом случае тебе будет полностью возмещён ущерб. Напиши сумму, я всё оплачу, предложил я. Что ты? Не стоит. Это всего лишь деньги. Я не хочу терять нашу дружбу из-за таких мелочей, тихо сказала Эльфийка, окидывая меня грустным взглядом. Я почти поверил, но только почти. Я настаиваю. В конце концов, этот неприятнейший инцидент произошёл в моём доме. К тому же, когда я найду вора, то верну свои средства, почти угрожающе сказал я. На этой неприятной ночи я простился с Лий. Да ну, это какой-то бред. Алиса не выглядела напуганной. Да и зачем ей красть что-то у принцессы, если она просто могла позвать меня? Эмоционально отозвался Ренд, когда я рассказал то, что удалось выяснить. Мне не нравилось участие Сумиречного в таком почти интимном для нашей семьи разговоре, но без Ренда нам Алису не найти, поэтому пришлось смириться с его присутствием. Я тоже не верю. Она не могла так притворяться. эмоционально высказался Айсон. Согласен с Айсоном. Да и в любом случае сначала нужно найти Алису. Пока мы здесь тянем время, ей уже может грозить смертельная опасность, верно заметил Фарад. Мы возвращаемся к вопросу о том, где это плато смерти? Снова влился в обсуждение Ренд. Может, попробуешь связаться с ней снова? Мы могли бы задать вопросы и уточнить какие-либо детали, предложил я сумеречному, а тот в ответ нахмурился. Я уже и так пытался, но она как будто скрыта от меня. Это странно, нехотя ответил Рент. Мы не можем здесь просто так сидеть, пока Алиса в беде. Ещё и с эльфом. Последнее слово Айсон произнёс с таким выражением, Как будто мысленно уже расщеленил Остраухова. Ты прав. Только думаю, что от Ли мы правды не добьёмся. Нужно искать самим. Логичнее всего полететь на побережье Левады. Там целый архипелаг мелких необитаемых островов. Быть может, кто-то из рыбаков даст нам наводку. В любом случае, у нас нет портального амулета, а путь не близкий. Нужно вылетать уже сейчас, предложил я. Разумно. Возможно, находясь ближе, я смогу ощутить Алису или связаться с ней. Расстояние для моих способностей тоже имеет значение. Вот только, если обернусь, то потеряю силы, заметил Рент. "Полетишь на мне?" без особого энтузиазма предложил Фарад, а мы поддержали огненного